Он сделал паузу, ожидая, что скриво что-нибудь ответит, но тот молчал. Мури продолжил. «Кроме того, ребята должны быть надежные, а то, боюсь, получив по пять тысяч от меня, они захотят получить еще столько же в Кайтемпи. Тут скриво был в своей стихии. Он мрачно усмехнулся и пообещал. — Никто из них не скажет ни слова. Это я тебе гарантирую. Такое заявление прозвучало достаточно зловеще, но Моури пропустил его мимо ушей. И последнее. Нужны два динокара. Можно воспользоваться нашими, но тогда придется менять номера. Что скажешь? — Угнать пару Дина не сложнее, чем выпить кружку Зиса. «Фокус в том, чтобы освободиться от них как можно раньше. Чем дольше мы будем их использовать, тем больше шансов, что нас заметут». «Придется поторапливаться», — сказал Моури, — «возьми их перед самой операцией. Мы оставим наши машины на стоянке с другой стороны моста Осако. Как только выйдем из тюрьмы, прямым ходом туда и пересаживаемся на свой транспорт». «Ага, так лучше всего». — согласился скриво. — Тогда договорились. Я буду ждать у восточных ворот городского парка завтра в два часа. Ты заедешь за мной со своими ребятами. Тут скриво почему-то забеспокоился. Его взгляд внезапно стал подозрительным. Он нервно потер ладони, открыл и закрыл рот. Море с интересом наблюдая за ним спросил. — Ну, в чем дело? «Ты что, передумал?» Скриво сделал усилие, стараясь собраться с мыслями, и выпалил. «Послушай, что тебе гурт? А тем более другие. Зачем ты платишь хорошие деньги и рискуешь своей шкурой, чтобы вытащить их из тюрьмы? Мне этого не понять!» «Многое в жизни трудно понять. Например, непонятно, кому нужна война, но мы увязли в ней по уши. «Плевать на войну! Причем здесь это?» «Притом, — возразил Моури, — что мне она не нравится, как и многим другим. И если почаще пинать правительство, ему она тоже придется не по вкусу». «А, так вот в чем дело!» Скриво Рассматривал его с искренним изумлением. Очевидно, в голове у бандита не укладывалось, что кто-то может рисковать жизнью и деньгами из политических соображений. «Значит, ты хочешь насолить властям!» «Ты против?» «Мне абсолютно наплевать!» — сказал скриво и добавил с достоинством. «Политика — грязная игра!» «Каждый, кто лезет в нее, просто псих. В итоге он не получит ничего, кроме бесплатных похорон». «Ну, это будут мои похороны, а не твои». «Конечно. Потому-то мне и наплевать». Скрива явно испытывал большое облегчение, выяснив сокровенные мотивы щедрости Моури. Он кивнул и завершил разговор. «Встречаемся у входа в парк завтра!» «Не опаздывай! Если вас не будет вовремя, меня не ищи!» Как и в прошлый раз, он подождал, пока машина Скрива скрылась из вида и только тогда направился в город. Он подумал, «Хорошо, что скриво обычный уголовник. Его просто не интересует политика, этика, патриотизм и другие подобные материи» если на них нельзя заработать. Очевидно, свою деятельность в последнее время он рассматривает как весьма прибыльную, хотя и противозаконную. Однако ему не приходит в голову назвать ее предательством. Различие между уголовщиной и изменой выше его понимания. Любой мерзавец из компании Скривы продаст Кайтемпи родную мать, но не из чувства долга перед отечеством, а просто за пять тысяч гильдеров. С такой же легкостью они продадут мури и удовлетворенно положат деньги в карман». Они не заложили его с потрохами только потому, что им невыгодно сворачивать шею курицы, несущей золотые яйца. Так что, если скриви удастся раздобыть помощников и машины, завтра он появится на месте вовремя. В этом Моуре был уверен». Ровно в два часа дня большой черный динокар остановился у восточных ворот парка. Мури сел в машину, и динар ванул с места. Другой Дина, более потрепанный, следовал чуть позади первого. Скриво, сидевший за рулем, был таким нарядным и респектабельным, каким вряд ли его когда-нибудь видели. От него слегка попахивало модным лосьоном — И, казалось, чувствовал он себя не в своей тарелке. Не отрывая взгляда от дороги, он ткнул через плечо большим пальцем в парня, расположившегося на заднем сидении. Этот тип с нависшими бровями и квадратной челюстью был вымыт, выбрит и отполирован не хуже скривы. «Познакомьтесь с Литером, самый шустрый верт на Джеймике!» Мори повернул голову и вежливо кивнул.